Крах. Первая часть. Декларация из Потсдама, предлагающая Японии сдаться, была передана по американскому радио рано утром 27 июля. Спустя час в Главное управление жандармерии и департамент полиции начали поступать сведения о том, что текст декларации, записанный тайком и переведенный на японский язык, уже распространяется по городу. Затем стало известно, что через ворота Сакасита проследовали в августейшую резиденцию князь Каноя и председатель тайного совета барон Хиронума. Поехали шушукаться с лордом-хранителем печати маркизом Кидо. На Итигаядай тоже началось экстренное совещание. Военный министр Анами пригласил к себе всех армейских лидеров. Мы сидели до вечера во Флигель от части, ожидая новостей. Дзинтан поехал в министерство и обещал позвонить оттуда. Два молодых офицера, Кацумата и Мине, недавно переведенные к нам из Квантунской армии, сообщили мне, что все старшие чины Квантунской армии, находившиеся в Токио по служебным делам, только что получили приказ немедленно вылететь в Маньчжурию. «Наверняка там что-то начнется», — сказал капитан Кацумата и, вздохнув, ударил ладонью по эфесу сабли. Капитан Минне тоже стукнул по Эфесу и прошептал, «Может быть, сегодня ночью решим кончить войну с Америкой и пойдем на русских?» «Боюсь, Квантунская армия сейчас не так сильна», — сказал я. «Кое-какие части пришлось, вероятно, послать в Китай и в Метрополию». Оба капитана решительно опровергли мои опасения. «В составе Квантунской армии, — сказали они, — сейчас находится несколько отдельных армий. В случае возникновения войны с Советским Союзом Квантунская армия начнет развивать операции, предусмотренные планом Исихара. Для решающего удара в направлении Байкала предназначены отборные части, подчиненные непосредственно командующему Квантунской армией. Например, соединение Добродетель, Дорога, Контроль и Вторая воздушная армия. А на первом восточно маньчжурском фронте стоят на готове ударные соединения Острие, Журавль, Скала, непоколебимость, решимость, дальний замысел и другие. Им поручено взять в течение суток Владивосток и Хабаровск. А если будет признано необходимым вести оборонительную войну, Квантунская армия сможет укрыться за тремя линиями укреплений, которые строились в течение последних 14 лет. В сравнении с ними знаменитые линии мажино и Зигфрида не более чем простые деревянные заборы. «Ну, вряд ли Квантунской армии прикажут вести оборонительные операции», — сказал я. «Приказ номер один будет состоять из одной фразы — вперед до Урала». Мина торжественно сказал, «И в авангарде пойдут не танки, а дезинфекционные отряды, потому что до приказа номер один будет издан приказ номер ноль — пустить в ход секретное оружие». Не дождавшись звонка от Зинтана, я позвонил Муссолини, но не застал его. Тогда я решил поехать к осьминогу. Старик был дома, в постели. Пожилая благообразная служанка прижигала ему спину курительной свечкой, ставила моксу. Закончив лечебное прижигание, она сердито посмотрела на меня и вышла, не поклонившись. Старик уже был осведомлен. Группа армейских лидеров во главе с военным министром Анами единогласно решила положить к стопам государя просьбу не обращать внимания на Потсдамское предложение и продолжать войну до почетного мира. Спустя несколько дней, по категорическому требованию армейского командования, премьер-министр адмирал Судзуки был вынужден выступить с официальным заявлением о том, что правительство решило оставить без внимания предложение из Потсдама. «Токийская роза» передала заявление на английском языке. Осведомительное бюро дало указание всем газетам печатать изо дня в день на самом видном месте лозунги «Воевать до конца», «Вооружимся бамбуковыми копьями» и «Проведем решительный бой в метрополии». 100 миллионов японцев готовы разбиться в требезги, подобно яшме.